же памятника на родине затянулась, а в 1914 году началась война и стал уже не до Бортнянского. Позднее памятник так и не был поставлен. Но пробуждение внимания к творчеству Бортнянского в предреволюционные годы не могло не сыграть своей важной культурной исторической роли. Это отразилось на совершенно новом этапе изучения его наследия, который начался в 1920-е годы. Все началось с выхода в свет книги Преображенского «Культовая музыка в России» в издательстве Академия в 1924 году. Преображенский, пытаясь дать объективную оценку творчеству Бортнянского, вновь уличал его в итальянщине. «Бортнянский – последний итальянец», – писал Преображенский. Но тут же оговаривался, но он первый русский композитор, специалист, владевший всеми средствами современной ему музыкальной техники, каких до него русское церковное пение, как мы видели, не имело за всю свою историю. Автор книги снова припомнил все самые сомнительные упреки, брошенные еще столетия назад в адрес Дмитрия Степановича. В книге процитированы слова того же Адоевского. Можно указать в операх «Голуппи» целые места, перенесенные его учеником Бартнянским в наше церковное песнопение. А также высказывания Арнольда. Бартнянский склонен к мелодическо-лирическому стилю, напоминающему неаполитанскую школу или стиль Дуранта, до того, что в сочинениях Бартнянского иногда встречаются мотивы самого Дуранта. Не обошлось себе без замечаний Глинки. Бортнянский был итальянец, львов, немец. К сожалению, и об этом, светует даже не слишком расположенные к нему Преображенский, вышеупомянутые авторы высказывания, не приводят никаких доказательств своих мыслей, не указывают в сочинениях Бортнянского «заимствованные места». Уже к этому времени, к 1920-м годам, становится ясно, что подобного рода выпады голословны и вполне устарели. Серовское замечание о Бортнянском как слабом отголоске итальянцев моцартовского времени ныне уже трансформировалось в ощущение моцартовской роли того же Бортнянского в истории русской музыки 18 столетия. Преображенский вынужден сделать вывод, подводящий его к серьезным исследованиям проблемы. Бортнянский... Наиболее свободен от подобных упреков и скорее может дать основание считать его наиболее умеренным итальянцем, отрешившимся от крайностей стиля и обращавших более других внимания на близость музыки к тексту, хотя и нашедшие у него своеобразные выражения. Размышляя дальше, Преображенский делает удивительно смелый, но крайне важный вывод, касающийся исторического места и роли Бортнянского в русской культуре. Все эти опыты, пишет он о русской школе музыки, однако ни в какой мере не могли способствовать осуществлению идеалов того русского музыкального мира, о котором мечтает проект Бортнянского. Эти деятели оказывались по нему скорее теми путешественниками, которые идут вдаль пить мутную воду, презирая перед собой текущие чистые прозрачные источники, которых потому он назвал «рассеянными». Не был ли таким рассеянным путешественником уже Глинка, старавшийся по его собственному выражению проложить хоть тропинку к нашей, то есть русской, церковной музыке, а в действительности отправившийся по протаренной дороге в Берлин, к Дену, изучать западные церковные лады? Не были ли такими же рассеянными людьми и все те, кто, как Адоевский, Потулов, Чайковский и другие, искренне желая дать самобытное русское направление нашему церковному пению, увлекали его в подчинение чуждой дисциплине старого стиля? Сделав такой вывод, Преображенский ставит Бортнянского у начала, ряда тех, кто пытался вернуть русской музыке ее истинное лицо. «Очищение нашей церковной музыки от иностранных элементов», цитировал Преображенский неизвестного автора, «историческая задача русского пения с Бортнянского». 1920-е годы совершили коренной переворот в отношении оценки Бортнянского. Выпады относительно итальянщины в творчестве композитора в работе Преображенского стали последними. В 1927 году тоже издательство «Академия» выпускает важнейший и единственный в своем роде сборник «Музыка и музыкальный быт старой России». Здесь Асафьев опубликовал работу об исследовании русской музыки 18 века и двух операх Бортнянского, где впервые поставил вопрос о внимательнейшем, Научном изучении русского музыкального наследия предглинковской эпохи и еще раз напомнил об уникальном светском творчестве композитора. «Значение его, Бортнянского, писал Асафьев, неоспоримо велико, и в этом, конечно, кроется тайна воздействия и религиозной музыки Бортнянского на необъятные пространства России в течение целого столетия, воздействие и по сейчас неисчерпанного». Асафьев впервые бросил упрек не Бортнянскому, а исследователям его творчества – Культурному музыканту восклицал он легко судить о симфониях Бетховена или об операх Вагнера и Римского-Корского. Он владеет ими в своем сознании, он их усвоил, впитал, но это ценности. А в русской музыке до Глинки ценностей, по давнему мнению, нет и не было. «Я преклоняюсь перед гением Глинки, Глинка не исчерпан». Но тем более я считаю несправедливым отказывать в значении творческой работы его предшественников. В творчестве Глинки гораздо больше элементов от прошлого русской культуры, чем обычно думают. Если же бросить взгляд назад, вглубь, окажется, что артистическая личность Глинки выделяется на фоне предшествующего хаоса, где личности нет, а есть неясно различимые контуры какой-то муравьиной работы.